И пошла на свет этого праздника. Вдоль витрин с горячей ослепляющей лавиной цветного венецианского стекла, вдоль переливов пурпурно-золотого, лазурного, кипяще-алого, янтарно-изумрудного. Столкнулась с официантом в белом кителе, с подносом на растопыренных пальцах, и, удерживая его умоляющей гримасой, торопливо воскликнула. «Сеньор, пожалуйста, сеньор, где тут гостиница Альфа? И забыла вдруг название. Беспомощно взмахнула руками. «Аль-Анджело!» – деловито подсказал официант и ловко перебросил поднос на растопыренные пальцы левой руки. А правая заплескалась, как рыба, изгибами подтверждая музыку и очарование латыни. «Дестра! Дестра! Синистра!» И она ошалела пошла в указанном направлении, следуя плеску чужой ладони вдоль огромных темных арок и ниш и колонн самого собора, в упоении повторяя эту музыку вибрирующим кончиком языка. Дестра, синистра, дестра. Уже обожая эту площадь, официантов, туристов, искрометные витрины, мягкие шутовские колпаки и мотивчик старенького колченогого строта из открытых дверей полутемного бара. В переулках за площадью толпа не поредела, а шла плотным медленным косяком, как рыбья стая. Она долго блуждала с радостно колотящимся сердцем, пытаясь найти свою гостиницу по номерам домов, но кто-то бестолковый, а может быть, вечно пьяный, пронумеровал дома в непостижимый трезвому уму, закономерности. Наконец, поверх толпы, над фонарями, над витринами, она прочла разухабистую неоновую вывеску. «У ангела!» Это оказался большой шумный ресторан, забитый публикой, и она испугалась, что Саша все напутал, и ей теперь некуда приткнуться. Но вдруг все происходило мгновенно, хотя и плавно, и нереально, как по течению сна. За углом ресторана различила еще одну боковую дверь и ринулась к ней. На этой стеклянной двери тоже было написано «У ангела», и для наглядности нарисованы скрещенные крылышки, подозрительно смахивающие на долгопалые, долгопятые мужские ноги. «Да это притон», — сказала она себе весело, «меня тут ограбят, убьют, столкнут в канат, и дело с концом — смерть Венеции!» Но за входной дверью оказался небольшой грязноватый холл, проходной. Во всяком случае, мимо то и дело проскальзывали официанты из ресторана. Справа в неглубокой нише умастилась давно некрашенная стойка, и вверх на этажи уводили узкие высокие ступени, с которых клочьями свисало затертое ковровое покрытие некогда бордового цвета. Под лестницей она разглядела сваленные небольшой горкой дрова. Выходит, где-то и камин был. Все это ее восхитило. Сеньор с ощутимым удовольствием выговорила она почти уже привычно, подойдя к обшарпанной стойке. Для меня тут заказан номер и назвала фамилию. Забавно, что партия, молодой человек лет 25, напомнил ей беспутного двоюродного брата антошу, погибшего много лет назад от передозировки героина. Тоже узкое подвижное лицо с густыми бровями, те же уленшпигельские складки в углах насмешливого рта. И меткий взгляд уличной шпаны. Он посмотрел на экран компьютера. Все-таки это вездесущая электроника неуловимо оскверняет собой такие вот старинные дома. Надо бы запретить. И любезно улыбнулся. Бона Сера, сеньора, ваш номер 127, пятый этаж. Оставьте паспорт, я верну его завтра утром». Она взяла ключ и вдруг спросила, сама не зная почему, «Как вас зовут?» Он замешкался, принимая ее паспорт, глянул из-под густых бровей и сказал, наконец, «Тони, Антонио». Она удовлетворенно кивнула. Так легким кивком подбородка поощряет на репетиции режиссер, актера, нашедшего удачный жест или интонацию. И стала подниматься по крутым каменным ступеням вверх. Ожидая увидеть тесную клетушку недорогой европейской гостиницы, она отворила дверь и встала на пороге. Это было огромных размеров зала с рядом высоких закрытых ставнями окон, с просторной в стиле модерн кроватью, плетеными креслами, зеркальным шкафом.